Один из снимков заинтересовал Олега. На нем здание было снято с фасада. Справа был расположен главный вход с высокой лестницей, на которой толпились люди. А слева все же кривое дерево. По непонятной причине дерево совсем не изменилось за 30 лет. Только разве ветки стали толще раза в два? Эту фотографию он тоже сохранил на рабочий стол. Дальше Олег принялся разглядывать заголовки статей.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 Полный мужчина с отталкивающими и грубыми, словно вырезанными из дерева чертами лица, сидел в кресле с очень высокой спинкой. Его неестественно прямая поза и выпуклые, застывшие глаза внушали суеверный ужас и одновременно отвращение. Эти ощущения еще более усиливал черный длинный фраг и древний высокий цилиндр, одетый на покрытую седыми